Реджиарт Киплинг Рикша призрак Одно из немногих преимуществ Индии перед Англией заключается в возможности иметь обширные знакомства. Через петель и службы человек знаком уже прямо или косвенно с двумя-тремястами чиновниками своего округа, со всеми офицерами 10 и 12 полков и батарей, и больше, чем с тысячу разного и не официального люда. В продолжении десяти лет число его знакомств удваивается, а через 20 он знает хорошо или более или менее хорошо каждого англичанина в империи и может путешествовать всюду, не оплачивая счёта в гостиницах. Презначитеющие туристы, требующие общения с людьми, уже на моей памяти несколько притупили это чувство благодушия и широкого гостеприимства. А но и теперь ещё, если вы принадлежите к местному кругу, если вы не смотрите волком на людей, а для вас открыт каждый дом, и наш маленький мирок готов оказать вам любую помощь. Лет 15 назад Риккета из Камарты остановился у польдрера из Кумаона. Он думал остановиться только на две ночи, но заболел рематической лихорадкой. В течение шести недель он вносил беспорядок в дом Польдеры, остановил его дела и в конце концов умер, чуть не в его спальне. Польдер держал себя так, как будто был навеки связан с ним каким-нибудь обязательством и ежегодно посылала маленькие Марике там ящик с подарками и игрушками. Мужчина, который не стесняется скрыть от вас своего мнения, если считает вас ничего не смыслящим ослом, женщина, способная чернить вас и ваше снисхождение к развлечениям вашей жены. Те и другие лезут из кожи вон, чтобы помочь вам, когда вы заболеете или когда вас постигнет несчастье. А доктор Хизерлев вдобавок к обычной своей практике устроил на собственные средства госпиталь, ряд отдельных ячеек для неизлечимых, как называл это его приятель. Оно на самом деле Прекрасное пристанище для пострадавших от бурь и непогод жизни. Погода в Индии часто бывает знойная, и так как всегда бывает строго определённое количество работы и людям, как милость, дарует возможность переутомляться, не получая даже благодарности, то они сваливаются в снох, и так и но раз расхвораются, что приходится серьёзно лечить их. Хизерлиев, самый милый доктор, который когда-либо был на свете. Его неизменные предписания всем пациентам таковы: не спите на высоком изголовье, ходите медленно, не горячитесь. Он говорит, что чрезмерная работа убивает большее количество людей, чем этого требует необходимость существования мира. Он утверждает, что переутомление убило и Пансея, умершего у него на руках 3 года назад. Без сомнения, он имеет право так говорить и смеяться над моим предположением, что в голове Пэнсея образовалась трещина, через которую попало туда частицы элементов из потустороннего мира и довели его до смерти. Пэнсей упустил случай воспользоваться продолжительным отпуском на родину, говорил Хизерлев. Не в том дело, был ли он негодяем относительно миссис Веशिंगटन или не был По-моему, работа в Кэтабунском settlemente надорвала его силы. Потому он и начал придавать слишком большое значение обыкновенному флирту на переходе. Кроме того, он был обручен с мисс Манеринг, а она потом отказала ему. Затем он схватил лихорадку, и тогда началась вся эта чепуха с призраком. Переутомление было главной причиной его болезни. поддерживала её и убила беднягу. Виньйте государственный строй, заставляющий одного человека работать за двоих с половиной. Я этому не верю. Мне приходилось сидеть в пансионе, когда я не был занят, а хизерлефа вызывали к пациентам. Больной немало удручал меня своими бесконечными рассказами, тихим монотонным голосом о видениях, которые проходили постоянно перед его постелью. Он говорил языком больного человека. Когда он приходил в себя, я просил его записывать всё сначала до конца, думая, что это облегчит его страдания. Но им овладевало страшное лихорадочное возбуждение, когда он писал, и самый пламенный способ выражения не успокаивал его. Через 2 месяца он был признан годным для исполнения служебных обязанностей, но несмотря на то, что его помощь была настоятельно необходима в одной из комиссий, расстроенный дефицитом и недостатком людей, он предпочёл умереть, поклявшись напоследок, что был и измучен кошмаром. Я получила с него перед смертью рукопись и привожу её здесь в том виде, в каком она была написана в 1885 году. А мой доктор говорит мне, что я нуждаюсь в отдыхе и перемене климата. Нет ничего невероятного, что я скоро буду иметь и то и другое. Отдых, который не в состоянии будут нарушить ни курьер в красной куртке, ни полуди\\ный выстрел, и перемену климата в таких далёких краях, куда не довезёт меня ни один из наших пароходов. А пока я решила остаться там, где живу, и вопреки приказу доктора поведать всему свету о своих страданиях. Вы сами увидите, в чём заключается моя болезнь, и сами будете судить, есть ли ещё человек, рождённый женщиной, на этой бредной земле, который и мучился бы так, как и мучаюсь я. Говоря теперь так, как может говорить приговорённый преступник в последнюю минуту жизни, я нахожу, что моя история дикая и ужасная, а может быть и невероятная. Во всяком случае, заслуживает внимания. Я, конечно, не рассчитываю, что мне когда-нибудь поверят. Да и сам я 2 месяца назад шёл бы пьяным или сумасшедшим человеком, Расмееливша вы все рассказать мне что-либо подобное. Два месяца назад не было в Индии живого существа счастливее меня. Теперь от Пешавара до моря нет никого несчастнее. Только мой доктор и я знаем это. Она объясняет мои упорно повторяющиеся галлюцинации болезненным состоянием мозга, желудка и зрения. Хороши галлюцинации. Я называю его дураком. Но она отвечает на это неизменной кротостью, приличествующей его профессии, с постоянной улыбкой на лице, с аккуратно подстриженными бокенбардами, и я начинаю считать себя неблагодарным брюзгой. Но вы сами увидите и будете судить. 3 года назад я имел счастье или величайшее несчастье плыть на пароходе из Гравизенда в Бомбей, возвращаясь из отпуска. с некой Агнесей Вашингтон, женой бомбейского офицера. Нечего говорить вам о том, что это была за женщина. Достаточно, если вы узнаете, что к концу путешествия мы были влюблены друг в друга безумно и безнадежно. Богу известно, что я говорю теперь это без малейшего хвастовства. В делах подобного рода всегда бывает так, что один даёт, другой принимает. С первых же дней нашей роковой любви я увидел Что чувство Агнесы более сильное, более захватывающее, более, если можно так выразиться, чистое, чем моё. Осознавала ли она это, я не знаю. Кончилось это одинаково скверно для нас обоих. Приехав весной в Бомбей, мы расстались, чтобы встретиться месяца через 3-4 в Сиимле. Куда её привела любовь, а меня отпуск. Здесь мы провели вместе сезон, по истечении которого печально огослы пламя моего соломенного костра. Я не оправдываюсь. Миссис Вашингтон отдала мне много и была готова отдать всё. От меня же она узнала в августе 1882 года, что я устал от её общества, что мне надоело видеть её, надоело слышать её голос. А 99 женщинам из 100 также надоел бы я, как она мне. 75 из этого числа С гордостью отвернулись бы от меня, и в отместку мне стали бы флиртовать с другими мужчинами. Эмилис Вашингтон была сотая. На неё нисколько не действовали ни моё явно выраженное пренебрежение к ней, ни мои дерзкие выходки во время наших свиданий. "Джек, дорогой, был её вечный жалобный припев. Я убеждена, что всё это только ошибка, ужасная ошибка. Придёт время, когда мы будем опять друзьями". Прошу тебя, прости меня, Джек, дорогой. Я знал, что обожаю её, и это сознание только усиливало слепую, возрастающую ненависть к ней. Инстинкт, побуждающий человека с дикой жестокостью предавить паука, наполовину уже убитовым. С этой ненавистью в душе я закончил сезон 1882 года. В следующем году мы снова встретились с ней в Симеле. Она всё с тем же грустным лицом и робкими попытками примириться, я с отвращением к ней, которое ощущал каждой клеткой своего существа. Случалось, что я не мог избежать встреч с ней наедине, и каждый раз она обращалась ко мне все с теми же словами, все те же глупые сетования на то, что всё это была ошибка, и вся та же надежда на то, что мы будем друзьями. Я мог видеть, если бы только хотел, то только этой надеждой она живёт она бледнела и таяла день ото дня вы должны согласиться со мной что всё это могло вывести из терпения кого угодно это было не тактичное ребячество отсутствие женского самолюбия я утверждаю что она заслуживала порицания и всё-таки иногда в тёмные бессонные ночи я начинал думать что мог бы относиться к ней с большей добротой Но это уж действительно галлюцинация. Не мог же я любить её настолько или притворяться, что люблю. Это было бы нечестно относительно нас обоих. В последний год мы опять встретились в то же самое время, как прежде. Те же надоедливые возгласы и те же краткие ответы с моей стороны. А наконец, я должен был дать ей ясно понять всю нелепость и безнадёжность её попыток вернуть прежние отношения. К концу сезона мы разошлись окончательно в разные стороны, ей трудно стало видеть со мной, так как я был отвлечён новым, захватившим меня интересом. Когда я спокойно вспоминаю теперь в моей больничной комнате сезон 1884 года, он представляется мне призрачной ночью, где свет и тени фантастически перемешиваются, а моё увлечение маленькой Кити Манрин, хмы и надежды, сомнения, страх наши продолжительные поездки вдвоём моё трепетное признание её ответ и потом опять это видение бледное лицо мелькающее в рикше с чёрными и белыми ливреями которое я поджидал когда-то с таким нетерпением движение руки миссис Уэशिंगटन в обтянутой перчаткой и когда мы встречались с ней наедине что было очень редко её грустный монотонный призыв я любил кити манеринг Честно, искренне любил её, и вместе с ростом моей любви к ней росла во мне ненависть к Гнесси. В августе Кити и я были обручены. На следующий же день я встретил тех проклятых 40 Джемпани на вершине Джакко, и движимый чувством сострадания, остановился поговорить с Митчелс Веशिंगटन. Она уже всё знала. Я слышала, что вы обручены, Джек, дорогой. Затем после некоторой паузы Я убеждена, что всё это ошибка, ужасная ошибка. Придёт время, Джек, мы будем опять друзьями, как раньше. Мой ответ мог бы привести в ярость даже мужчину. А для умирающей женщины, которая была передо мной, это был удар кнута. Пожалуйста, простите меня, Джек, я не хотела сердить вас. Но это всё-таки правда, правда. Эмисис Вашингтон бесильно опустилась в рикше. Я свернул в сторону предоставив ей продолжать путешествие и почувствовав себя однако на минуту или на две настоящим с котом я глянулси и увидел, что она повернула рикшу с намерением вероятно догнать меня вся эта сцена с малейшими подробностями запечатлелась в моей памяти плачущее дождём небо угрюмые намокшие сосны грязные дороги тёмные растрескавшиеся скалы и на этом речном фоне резко выделявшейся Чёрный из-за белым леврея джампани. Жёлтая рикша и золотистые, низко опущенные голова Агнессы. Она полулежала на подушках рикши, держала носовой платок в левой руке. Я повернул лошадь на боковую дорогу вблизи Санчовлийского резервуара и ускакал. Один раз мне показалось, что я слышу слабый призыв джек, но это могло быть воображение. Я не остановился, чтобы увериться. Через 10 минут я заехала за Китти, и восхитительный долгий прогулки с ней забыла только что бывшем свидании. Через неделю миссис Весингтон умерла, и невыносимое бремя её существования свалилось с моих плеч. Я уехала в Пленсворт, вполне счастливый. Не прошло и 3 месяцев, как я совершенно забыла о ней, развейно иногда случайно попавшееся письмо вызвало неприятные воспоминания о минувших отношениях. А в январе я розыскал остатки её корреспонденции среди разбросанных всюду бумаг и счёток. В начале апреля этого 1885 года я был опять в Симле, почти пустой на этот раз, и был полностью погружён в любовные беседы и бесконечные прогулки с Кити. Было решено, что мы повенчаемся в конце июня. А вы понимаете, конечно, что при моей любви Кити Я был в это время счастливейшим человеком в Индии. Две недели, полные наслаждения, пролетели так быстро, что я и не заметил. Вернувшись от грёз к действительности и поглощённый желанием укрепить ещё больше наши отношения, я предложил Китти поехать к Гэмильтону, выбрать обручальное кольцо и носить его, как подобает невесте. До этого момента, клянусь вам, у нас не было и мысли о каких-либо формальностях. К Гэммилтону мы отправились 15 апреля 1885 года. Отлично помню, хоть мои докторы утверждают обратное, что я был тогда вполне здоров и наслаждался совершенно спокойным, уравновешенным душевным состоянием. Войдя вместе с Кити в магазин Гэммилтона, я позабыл о существующих приличиях и сам примерял кольцо на пальцы Кити в присутствии улыбавшегося приказчика. Кольцо было с сапфирами и бриллиантами. Затем мы поехали вниз по дороге, ведущей к Комбермерскому мосту и ресторану Пилети. В то время как мой Уэлли росторожно ощупывал дорогу по вязкой глинистой тропинке, Кити смеялась и щебетала рядом со мной, в то время как вся семья была, или вернее, все собравшиеся в неё из далин, сгруперевались вокруг читальной комнаты на веранде Пилети. Я не переставал слышать, или скорее чувствовать, что кто-то очевидно издалека зовёт меня по имени. Казалось мне, что этот голос я слышал раньше, но когда и где, не мог определить. И пока мы проехали небольшое расстояние от магазина до Комбермерского моста, я успел перебрать в уме полудюжины знакомых, которые могли обращаться ко мне таким образом, и решил в конце концов, что это просто был звон в ушах. На роскошного ресторана Пилити перед моими глазами мелькнули внезапно четыре джампани в саройчих левреях, тянувшие жёлтую дешёвую рыночную рикшу. В ту же минуту мои мысли вернулись к прошлому сезону, к миссис Веशिंगटन, и в душе поднялось опять чувство раздражения и досады. Мало было разве, чтобы эта женщина умерла и натворила столько при жизни, чтобы ещё теперь Появились и чёрные, и белые служители и испортили день счастья. Кто бы ни был хозяином рикши в настоящее время, я буду просить его как аличное одолжение переменить еврейю, её джампани. Если будет необходимо, я сам готов нанять их и купить им другие еврейи. Невозможно описать, какой поток неприятных воспоминаний нахлынул вдруг в мою душу при появлении их здесь. "Кити", воскликнул я. "Опять явились эти Джампани, несчастный миссис Веशिंगटन. Не знаю, кому принадлежат они теперь. Кити была знакома с миссис Вессингтоном и всегда относилась к больной женщине с участием. Что? Где? спросила она. Я ничего не вижу. В то время как она это говорила, её лошадь отпрянула в сторону от навичунного мола, идущего навстречу, и направилась прямо на приближавшуюся рикшу. Я едва успел крикнуть предостережение. как к моему величайшему ужасу, лошадь вместе с соседницей прошла сквозь людей и коляску, как будто всё это было из воздуха. "В чём дело?" закричала Кити. "Что за глупости вы говорите, Джек? Хоть я и невестуново вовсе не желаю, чтобы об этом знал всякий встречный. Между мулом и верандой было достаточно места, чтобы проехать. А если вы думаете, что я не умею ездить, так вот, Своей нервной кити помчалась голубом по направлению к железнодорожной станции, высоко подняв маленькую очаровательную головку, я, конечно, устремился за ней. Но в чём же дело? Ничего особенного. Или я болен, или пьян, или вся симла наполнена дьяволами. Нетерпеливым движением я повернул лошадь. Рикша повернулась тоже, затем остановилась прямо передо мной в конце Комбермерского моста. Джек, Джек, дорогой В самый этот раз не было никакого сомнения в том, что я слышала именно эти слова, а не отозвались в моём мозгу, как будто их прокричали над самым моим ухом. Здесь какая-то ужасная ошибка, я уверена. Пожалуйста, прости меня, Джек, и будем снова друзьями. Верх рикши откинулся назад и внутрь. Это так же верно, как то, что я каждый раз днём молю о смерти, которой боюсь ночью. Внутри сидел Огнесс Эшнгтон. с носовым платком в руке и сопущенной на грудь золотистой головкой. Долго ли оставался я без движений, не знаю. В конце концов я пришёл в себя, когда мой Саис, взяв поводзы мою лошадь, спрашивал у меня, не болен ли я. От ужасного до смешного только шаг. Я остановил лошадь, сошёл и спросил в ресторане Рюмку водки. Две или три пары посетителей сидели и болтали за кофейными столиками. Их обычные виты и обычные разговоры были полезнее для меня в эту минуту, чем утешение религии. Я присоединился к их компании, болтал, смеялся, и жестикулировал, а между тем как моё лицо, отражение которого я видел в зеркале, было бледное и вытянутое, как у мертвеца, а двое или трое заметили моё состояние и приписав его излишней порции коньяку содовой, старались увести меня от любопытных зрителей. Но я отказался уйти отсюда. Я тянулся к обществу себе подобных, как ребёнок, испугавшись темноты, стремится выйти на свет, так проболтал я минут 10, показавшихся мне вечностью, когда услышал звонкий голос Кити, спрашивавшей обо мне. Через минуту она была уже в ресторане, готовая пристыдить меня за внезапное уклонение от моих обязанностей. Что-то в выражении моего лица остановило её. "Ну что же, Джек, Спросила Анна: "Что вы здесь сделали? Что случилось? А вы больны?" Необходимо было солгать, и я сказал, что мне напекло голова. Это было в 5 часов сумрачного апрельского дня, в который солнце не показывалось ни разу. Я понял свою ошибку той же, как слова слетели с моих губ. Пытался поправиться и безнадёжно запутался, следуя за Кити, сопровождаемой насмешливыми улыбками знакомых. Пробормотав ещё несколько извинений, не помню каких. Иссевшись на болезненное состояние, я уехал к себе, не проведя в Ките домой. Войдя в свою комнату, я сел и постарался спокойно подумать о случившемся. Дело было в том, что я воспитанный человек, чиновник Бенгалии, предполагается здравомыслящий и вообще здоровый, а вскакал от невесты испуганный появлением женщины, умершей и похороненной 8 месяцев назад. Таковы были факты, и я не мог от них отказаться. Дальше всего на свете были от меня воспоминания о миссии в Вашингтон, в то время, когда мы выходили из китти из магазина. И ничего не было необыкновенного в площадке против ресторана Пелити. Это было среди бела дня. Кругом были люди. И всё-таки обратите на это внимание. Вопреки всяким законам, явно оскорбляя природу и её веления, Явился мне призрак из могилы. Арабский конь Кити прошёл сквозь рикшу, таким образом исчезло моя первая надежда на то, что нашлась ещё одна чудачка, подобная миссис Веशिंगटन, нянявшая коляску и кули с их старыми левреме. Снова и снова возвращался я к этому калавороту мыслей и снова и снова запутывался, и приходил в отчаяние. Голос был так же необъясним, как видение У меня явилась оригинальная, несколько дикая мысль рассказать всё Кити, просить её той чежи обречаться со мной, чтобы в её объятиях забыть о призраке в рикше. В сущности рассуждал я, уже само появление рикши достаточно убедительно для того, чтобы признать всё обманом зрения. Можно видеть призраки мужчин, женщин на уж никак не рикше или коляске. Всё это бессмыслица. На следующий день я написал покаянную записку Кити, умоляя её забыть моё странное поведение накануне. Моё божество было сильно разгневано, и было необходимо лично просить прощения. Приготовившись ночью к ложному объяснению, я сослался на внезапное сердцебиение вследствие несварения желудка. Объяснение было признано достаточным, и мы отправились в ските на прогулку. Хотя лёгкая тень моей первой лжи уже легла между нами. Больше всего нравилось Кити скакать галопом вокруг Джакко. Не надеясь на свои расстроенные минувшей ночью нервы, я слабо протестовал, предлагал ехать на обсерваторский холм, а друтов по эллинскую дорогу, всё что угодно, только не Джакко. Кити сердилась и обижалась, я уступил, боясь возобновления ссоры, и мы направились к чёта симле. Большую часть пути мы проскакали по обыкновению галопом от конвента по ровному шоссе возле Сан-Джовлийского резервуара. Разгречённые лошади, казалось, летели, и моё сердце билось всё сильнее и сильнее по мере нашего приближения к подъёму. Всё утро мысли мои были полны мистиса Вашингтон, и каждый шаг по дороге к Джакко вызывал воспоминания о прошлом, о прогулках и разговорах здесьней. Все камни говорили об этом, сосны громко пели про это. Полноводные дожди ручьи хихикали и зубаскали лимерту с собой, рассмеивая позорную историю. А ветер, не переставая свистел мне в уши о моей несправедливости. А в заключении в середине площадки, называемой дамской, ждал меня ужас. Ни одной рикши не было видно, кроме жёлтой с четырьмя джампани, одетыми в чёрное с белым и золотистой головой женщина в ней всё совершенно в том же виде, как было 8 месяцев назад и вчера. На одну минуту мне пришло в голову, что Кити должна видеть то, что вижу я. Мы так удивительно симпатизировали друг другу, но первые же её слова разубедили меня. Ни одной души кругом, скачите, Джек, к резервуару, я буду догонять вас. Её маленькая желистая арабская лошадёнка летела, как птица. Мой Уэллер уже догонял её, и так мы мчались под скалами. Через полминуты мы были уже в пяти шагах от рикши. Я потянул на за Уэллера и откинулся сам. Рикша стояла как раз посреди дороги, и как только арабская лошадка проскочила сквозь неё, мой конь последовал за ней. "Джек, Джек, дорогой, пожалуйста, пройди меня", жалобно прозвучало в моих ушах, и затем через некоторый промежуток: "Что это было только ошибка?" Всё это только ошибка, ужасная ошибка. Я пришпорил мою лошадь, как будто за мной гнались. Когда я оглянулся на резервар, чёрные с белыми леврии всё ещё ждали, терпеливо ожидали под навесом серых скал, а ветер доносил до меня насмешливое эхо только что слышенных слов. Кити шутила над моей молчаливостью в конце нашей прогулки. Перед тем я без конца болтал обо всём, что приходило в голову. из чувства самосохранения я не мог говорить после того, что видел, и я благоразумно помалкивал во всё время пути от Санджовли до церкви. Я обедал у Манны Рингов в тот день, и у меня осталось времени только чтобы съездить домой и переодеться. Проезжая в сумерки по дороге к Элизиуму, я услышал разговор двух человек. Странная история, говорил один. Как исчезли все следы от неё. Знаете, моя жена была болеена привязана к этой женщине, так она заставила меня разоыскать её старую рикшу и кули, чего бы от не стоило. Глупые фантазии, конечно, но я повиновался. И вы не поверите, оказалось, по словам хозяина рикши, что все 4 кули, они были братья, умерли от холеры, а рикшу он сломал, не желая употреблять её после смерти госпожи. Она приносила ему несчастье. Чудно, не правда ли? А маленькая миссис Весингтон никогда никому не приносила несчастья, кроме самой себя. Я громко рассмеялся, когда услышал последние слова, но смех мой был принуждённый и болезненный. Следовательно, могли являться призраки рикши и призраки слуг с того света. Сколько платила им миссис Весингтон? На сколько часов она их нанимала? Куда они ушли? Как видимый ответ на мой последний вопрос появилось адское видение. В полусвете и загородило мне дорогу. Мёртвые путешествуют быстро и сокращёнными путями, неизвестными обыкновенным кули. Я снова громко захохотал, но точи же оборвал свой смех, испугавшись мысли, что я болен, и должно быть я действительно был болен, так как подскочил, крикший, учтиво пожелал доброго вечера Агнессе. В ответ услышал то, что мне было хорошо известно, но я выслушал до конца и возразил, что всё это я слышал уже раньше и был бы счастлив услышать что-нибудь новое. Какой-то злой дух, очевидно, вселился в меня в этот вечер, потому что я помню, ци минут 5 говорил с тем, что было передо мною, о самых обыкновенных вещах. Болен бедняги Липян, Макс, попытаемся отвести его домой. Это уже не был голос Мичис Вашингтон. Двое людей услышали мой разговор с пустым пространством и вернулись, чтобы посмотреть на меня. Они были очень добры и внимательны, и из их слов я понял, что они считают меня пьяным до последней степени. Я смущённо поблагодарил их, подскокал домой и переоделся, и через 10 минут был у Манеррингов. Своё опоздание я объяснил темнотой и выслушав упрёки Кити, сел за стол. Почтиму общего разговора я обратился с нежными словами к своей невесте. И в это время моё внимание было отвлечено разговором на противоположном конце стола. Какой-то господин с рыжими бакенбами очень живописно рассказывал своему собеседнику о больном, которого только что встретил на улице. Несколько слов долетевших до меня убедили меня в том, что он рассказывает о встрече со мной полчаса назад. В середине своего повествования он оглянулся кругом, ожидая привычных поощрений, как умелый рассказчик, и тут, поймав мой взгляд, вздрогнул. На минуту воцарилось молчание, и рыжий господин пробормотал, что забыл, чем кончилось дело. Приняв в жертву свою репутацию прекрасного роскальчика, который пользовался в течение 6 сезонов, я от души благословил его и вернулся к своей рыбе. Обед кончился в положенное время, и я с особенным сожалением должен был оторваться от Кити, особенно мечой и потому, что знал о том, что ждало меня на улице. Господин с рыжими бакенбардами, который был представлен мне как доктор Хидзерлев, выразил желание ехать со мной вместе, пока нам будет попути. Я с благодарностью согласился на его подложение. Причувствие не обмануло меня: то было уже на своём месте и как бы насмехаясь блестело зажжённым фонарём. Господин с рыжими бакенбардами точи же приступил к предмету, о котором очевидно думал на протяжении всего обеда. Скажите, пансеи, что было с вами сегодня вечером на Элизиумском шоссе? Неожиданность вопроса застала меня врасплох, и я ответила не подготовившись. "Вот что", сказал я, указывая на то. "Это может быть от белой горячки или от какой-нибудь болезнег глаз. Но вы не пили сегодня. Я наблюдал за вами во время обеда. Следовательно, это не белая горячка". "Там, куда вы указываете, нет ничего". Ове обливается потом и дрожит, как испуганный пони. Очевидно, у вас глаза не в порядке. Я должен определить, в чём тут дело. Едемте ко мне. Я живу у Блессингтонского Нижнего шоссе. К моему большому удовольствию, рикша вместо того, чтобы следовать за нами, оставалась всё время в шагах в двадцати от нас. Путь был довольно далёкий, и я успел рассказать моему спутнику всё, что уже рассказал вам. Хорошо, вы испортили сегодня один из лучших моих рассказов, сказал он. Но я прощаю вам это за то, что вы испытали. Теперь слушайтесь моих советов и лечитесь. И если я вылечу вас, о молодой человек, пусть это будет для вас хорошим уроком, чтобы в будущем держаться подальше от женщин и избегать неудобы варимой пищи. Рикша всё время держалась на том же расстоянии перед нами. Его и рыжебородый друг Керц це очень радовался точности моих указаний относительно её места пребывания. А болезни понсы и болезни зрения, мозга и желудка. Главное желудка. Вы слишком много напрягали ваш мозг, мало заботились о желудке и утомили зрение. Очистите желудок, и остальное пойдёт своим чередом. С этого часа я беру вас под свой медицинский надзор. Вы слишком интересный экземпляр, чтобы пройти мимо. В это время мы спускались по Блессингтонскому шоссе, и рикша вдруг остановилась у сосны под навившей скалой. Инстинктивно я тоже остановился. Хизерлев выругался. "Но ну, если вы воображаете, что я намерен провести холодную ночь под утёсами из-за ваших желудочно-головных зрительных бредней, боже мой, что это такое?" Послышался глухой удар, затем столб пыли взвился прямо перед нами, раздался треск сломанного дерева. И в десяти шагах от нас на дорогу обрушилась часть скалы с соснами и кустарниками. Соседние деревья качались некоторое время подобно пьяным гигантам. Затем последовали за товарищами с оглушительным грохотом. А наши лошади стояли неподвижно, потные от страха. Когда прекратился шум отсыпавшейся земли и камней, мой спутник проговорил: Знаете, если бы мы не остановились, то были бы теперь под землёй футов на десять. Да, немало чудес на свете. Едемте домой, пансей, и будем благодарить Бога. Надо выпить немного коньяку. А мы поднялись к церковной горе и были в доме доктора Хитерлефа вскоре после полуночи. Он той же же принялся лечить меня и не упускал из рук целую неделю. А много раз за это время я благословлял судьбу которая свела меня с лучшим и добрейшим доктором в земле. С дня на день состояние духа моего улучшалось, настроение становилось равнее и веселее, и с каждым днём я всё больше склонялся на сторону доктора, в его теории о галлюцинациях, вследствие болезненного состояния желудка, мозга и глаз. Я написал Ките, что лёгкий ушиб от падения с лошади заставляет меня просидеть некоторое время дома, но что я, вероятно, поправлюсь прежде чем она успеет пожалеть о моём отсутствии. Система лечения Хизерлефа была проста. Он заставлял меня принимать слабительные пилюли, купаться в холодной воде и гулять в сумерки или рано утром. Потому что, предусмотрительно разъяснял он, человек с ушибленной ногой не может делать по 12 верст в день, и ваша невеста была бы очень удивлена, если бы встретила с вами на прогулке. В конце недели после многократных исследований изрочковых пульса и строжайших предписаний относительно диеты и эмоциона Хизерлев отпустил меня так же решительно, как и начал лечить меня. Вот его напутственные слова. Слушайте, я утверждаю, что ваше психическое состояние совершенно нормально, а это значит, что я вылечил вас от большинства ваших физических недомоганий. Теперь собирайте ваши пожитки и отправляйтесь снова ухаживать за мискити. Я стал выражать ему признательность за его доброту ко мне. Он круто оборвал меня. Пожалуйста, не думайте, что я делаю это всё из симпатии к вам. Из всего, что я от вас слышал, я вывел заключение, что поступили вы во всяком случае нехорошо. При всём этом вы человек оригинальный, хотя и головорез. Нет, остановил он меня вторично. Ни одной рупии прошу вас Идите и посмотрим, будут ли у вас опять какие-нибудь желудочно-мозговые зрительные бредни. Я плачу 100 рупий за каждый раз, когда вы увидите что-либо подобное. Через полчаса я был уже в гостиной манерингов Скити, наслаждаясь счастьем её присутствия и сознанием, что то никогда больше не смутит меня своим появлением. Вполне уверенный в своём исцелении, я предложил прокатиться верхом неприменно вокруг Джакко. Никогда ещё не чувствовал я себя так хорошо, никогда не ощущал такого необузданного прилива жизнерадостности, как в этот день, 30 апреля. Кити радовалась пришедшей во мне перемене и высказывала это со свойственной ей милой откровенностью. Мы выехали из их дома вместе, смеясь и болтая, и поскакали, как прежде, по шоссе к чёта земле. Я стремился к Сан-Жувлейскому резервару, чтобы окончательно убедиться в своём полном выздоровлении. Лошади мычались, но при моём нетерпении мне казалось, что они идут шагом. Кити удивляла моё бойное веселье. "Что это, Джек?" воскликнула она. "Вы ведёт себя как ребёнок. Что с вами творится?" В это время мы были внизу конвента. Я только из удальства заставил моего Уэллера перепрыгнуть через дорогу, подзадоривая его рукояткой хлыста. Что со мной? ответил я. Ничего, дорогая, ничего особенного. Я, если бы вы провели, как я, ничего не делая целую неделю, то пришли бы в такое же буйное настроение. Конец фразы едва успел слететь с моих губ, как мы уже обогнали угол над конвентом, и перед нами открылся вид на Санджовлейский резервуар. Посреди ровной дороги стояла жёлтая рикша с джампани. чёрных за белым ливрей их оклыня. Я подпрыгнул в седле, протёр глаза и уверен, сказал что-нибудь. Первое, что я помню, потом от себя, лежащим вниз лицом на дороге Кити в слезах наклонившуюся надо мной. "Оно ушло, Кити!" закричал я. Кити только заплакала ещё сильнее. "Что ушло, Чек, дорогой мой? Что всё это значит?" Это вероятная ошибка, Джек, ужасная ошибка. Её последние слова заставили меня вскочить на ноги, больного, охваченного прежним безумием. "Да, это какая-нибудь ошибка", повторил я. "Какая-нибудь ужасная ошибка. Пойди и посмотри на это. Мне смутно представляется, что я тащил Кити за руку по дороге туда, где стояло это" Я заклинал её и сострадание ко мне поговорить с этим сказать, что мы обручены, что ничто даже смерть и ад не порву тузы связывающие нас. И только Кити знает, что говорил я ещё в этом роде. Снова и снова страстно взывал я к ужасу в рикше, умолял понять всё, что я сказал, и освободить меня от мучений убивающих меня. Вероятнее, между прочим, я рассказал Кити историю моих отношений с мистесом Веशिंगटन, потому что я видел выражение возрастающего внимания на её бледном лице и в её горящих глазах. "Благодарю вас, мистер Пансей", сказала она наконец. "Этого вполне достаточно". Когда Кити вскочила в седло, я пытался удержать её лошадь за уздечку, умоляя выслушать меня и простить. Вместо ответа я получил удар хлыстом по лицо. из слова или два на прощание, которые даже и теперь написать не в состоянии. Это меня убедило и убедило правильно, что Кити знала всё. Я повернулся к рикше. А моё лицо горело, удар хлыста оставил на нём громадную синевато-багровую полосу, тянущуюся от рта до глаз. Я потерял уважение к тебе. В это время подскокал хищер лев, следовавший в отдалении за мной и Кити. Доктор, сказал я, указывая на своё лицо. Это расписка миссис Манеринг о увольнении меня в отставку, и я буду очень благодарен, если вы выдадите мне условленные 100 рупий. Лицо Хизерлефа заставило меня расхохотаться даже в ту горестную минуту. Я готов рисковать репутацией моей профессии, начал он. Не будь и глупцом, проговорил я. Я потерял счастье всей моей жизни, и вы лучше сделаете, если проводите меня домой. Пока я говорил, рикша исчезла. Затем я потерял представление о том, что было дальше. Вершина Джакко, казалось, поднялась и поплыла, как облако, затем опустилась на меня. Через 3 дней, то есть 7 мая, я обнаружил, что лежу в комнате у Хизерлефа, слабый и беспомощный, как малый ребёнок. Кизиорлев сидел у письменного стола и внимательно наблюдал за мной. В первых его словах не было ничего бодрящего, но я был слишком подавлен, чтобы они меня взволновали. Здесь ваши письма, которые вернула вам мисс Кити. Вы молодёжь очень любите писать письма. В этом пакете что-то вроде кольца. При этом была приложена любезная записка от папаши Манеринга, который я взял на себя смелость прочесть ей. Старый джентльмен, не особенно был дья склонен к вам, «А, китти уверяет ещё, что вы были в припадке белой горячки тогда, нашёлся у Джакко. Говорит, что скорее умрёт, чем встретится с вами ещё хоть раз. Я застонал и отвернулся к стене. Теперь вам придётся сделать выбор, мой друг. Брак ваш, конечно, состояться не может. А манеринги не хотят поступить с вами слишком жестоко. Хотите вы, чтобы причиной разрыва была белая горячка или эпилепсия? К сожалению, но и замены, кроме резви, наследства в нового помешательства не могу предложить вам. Уполномочьте сообщить им. Все символы знают уже о цене на дамском или. Ну, даю вам 5 минут на размышление. А мне казалось, что за эти 5 минут я прошёл через самые нижние круги ада, куда дозволено ступить человеку, живущему на земле. И я видел себя блуждающим в тёмных лабиринтах сомнений. И ни счастья, и безграничного отчаяния. Какую из этих ужасных причин должен я выбрать? А для меня это было не менее затруднительно, чем для Хицлерфе. Наконец я ответил голосом, который едва узнал сам. Они проявляют ужасную исцепительность в вопросах нравственности. Скажите, что я согласен на эпилепсию и передайте им мой привет. А теперь дайте мне поспать ещё немного. Оба существа мои соединились во мне. Я, загнанный, полураздавленный, ворочался в постели и переживал шаг за шагом всю мою жизнь, за последний месяц. Но ведь я живу в земле, говорил я себе. Я, Джек Пансей, живу в земле, где нет призраков. Неблагоразумно со стороны этой женщины заставлять сомневаться в этом. Почему не хочет Агнес оставить меня в покое? Я не сделал ей никакого зла. Может быть, я не любил её так, как она любила меня? Но я и никогда не вернулся бы с того света, чтобы убить её. Почему же меня не оставляют в покое? Почему не позволяют мне быть счастливым? Я проснулся только к вечеру. Солнце успело почти закатиться, пока я спал, спал, как может спать замученный преступник на своём орудии пытки, слишком изтерзанный, чтобы чувствовать дальнейшие мучения. А на следующий день я ещё не мог встать с постели. Хизирлеф сказал мне утром, что получил ответ от мистера Маннринга, и что благодаря его хитерлефовым стараниям моя несчастная история стала известна всем обитателям Симлы, которые очень жалели меня. Это пожелы больше того, что вы заслуживаете, прибавил он любезно в заключение. Хотя впрочем, вы уже и так достаточно наказаны. Ничего, в конце концов вылечим вас, головорез вытки. Я наотрез отказался лечиться. Вы уже достаточно сделали для меня, старина, сказал я. Не хочу беспокоить вас больше. И я прекрасно знал, что ни Хизерлев, никто другой не в состоянии снять бремя с моей души. Вместе с этим сознанием во мне росло чувство безнадёжного и бессильного протеста против нелепости происходившего. Десятки мужчин поступают несколько не лучше меня, и однако наказание их откладывается, по крайней мере, до того света. Яйя чувствовал горек и обиду на несправедливой судьбы, выделившей меня из их числа и наказавшей меня так жестоко. Это настроение уступало иногда место другому, в котором мне начинало казаться, что именно Рикша и я реальные существа в этом мире теней, что Кити была призраком, что и все другие женщины, которых я знал, были только призраками, и что даже гигантские серые скалы ничто иное, Как только тени, созданные для того, чтобы мучить меня, от одного настроения к другому переходил я в течение семи утомительных дней. Физически я окреп, и наконец зеркало в моей спальне сказало мне, что я вернулся к своему прежнему образу и ничем не отличаюсь от других людей. Как ни странно, оно на лице моём не было никаких знаков пережитой мною борьбы. Оно было правда бледное, но не выражало ничего необыкновенного. Я ждал найти значительную перемену, свидетельствующую о болезни, съедавшей меня, и не нашёл ничего. 15 мая я уехал от Хизерлефа в 11 часов утра, и инстинкт холистика погнал меня в клуб. Там все, как и говорил Хизерлев, знали мою историю и были неестественно добры и внимательны ко мне. И тем не менее, я осознавал, что для моего спокойствия было бы несравненно лучше не быть среди себе подобных. Как завидовал я смеху кули на Мейльском проспекте. Позавтракав в клубе, я пошёл в 4 часа бродить по Мейлу со смутной надеждой встретить Китти. Около железнодорожной станции Чёрный с белым леврией присоединились ко мне, и я услышал всё тот же призыв имени Сэ Веशिंगटन. Я ожидал появления призрака с того момента, как вышел на улицу, и был удивлён его опозданием. Тарик и я неподвижно стояли рядом на дороге в чьё-то село. В это время Кити в сопровождении какого-то господина проехала верхом мимо нас. Она уделила мне внимания не больше, чем дворовой собаке. Она не ответила на мой поклон даже ускорением шага лошади, хотя, может быть, дождливые сумерки помешали ей узнать меня. Так китис и с спутниками я с моим неразлучным призраком первыми поднимались над джако. По дороге текли дождевые ручьи, сосин лила вода на скалы, как и струп на улице. Воздух был пропитан влагой, а двое или три раза я ловил себя на словах, обращённых к самому себе почти громко: "Я живой человек, Джек Пансэй, живущий в земле, в земле". в самой обыкновенной земной симне я не должен забывать этого не должен забывать затем я старался вспомнить предметы разговора в клубе цены на лошадей и тому подобные подробности относящиеся к повседневной жизни англо-индийского мира который был мне так близок я даже повторил быстро про себя таблицу умножения чтобы убедиться что не потеряла окончательно расхода Это было уже потому хорошо для меня, что на время отвлекло меня от Агнессы, и я не слышал её призывы. Ещё раз вскарабкался я по склону конвента на площадку. Отсюда Кити и её спутник поскакали галопом, и я остался наедине с миссис Вашингтон. "Агнесса", сказал я. "Откинь вверх рикши и скажи мне, что всё это значит?" Вверх безумно откинулся, и я ощутился лицом к лицу со своей умерший и погребённый возлюбленный. Она была одета в то же самое платье, в котором я видел её в последний раз живой. В правой руке её был тот же тонкий носовой платок, а в левой тот же футляр для визитных карточек. Я должен был снова приняться за таблицу умножения, ухватиться обеими руками за каменные перила дороги, чтобы убедиться, что всё это существует на самом деле. Агнеса, повторил я, И сострадание, скажи мне, что всё это значит?" Миссис Веशिंगटन наклонилась вперёд, хорошо знакомым движением головы и заговорила. "А если бы мне кто-нибудь сказал, что моя история перешла все границы вероятного в человеческой жизни, я не стал бы возражать ему. Но хотя я и знаю, что никто не поверит мне, не поверит и Кити, перед которой я хотел бы этим рассказом оправдать своё поведение. Я буду продолжать его. Миссис Вашингтон говорила, а я шёл рядом до поворота дороги. Шёл и слушал, как можно слушать идя рядом с настоящей рикшей и живой женщиной в ней. Второй и наиболее мучительный приступ болезни внезапно овладел мною. По пути мы присоединились к толпе, возвращавшейся с пикника. И мне казалось, что это сон теней, бесчисленный сон м... фантастических теней, расступающихся перед жёлтой рикшей, чтобы дать ей дорогу. О чём говорили мы во время этого сверхъестественного свидания, я не могу, скорее не смею сказать. Хиндерлеф расхохотался бы и сказал, что я был охвачен желудочно-мозговой зрительной холерой. А для меня в этом было что-то жуткое и непонятным образом очаровательное. Возможно ли это, спрашивал я себя с изумлением. чтобы я во второй раз в этой жизни ухаживала за женщиной, которую убил собственным небрежением и жестокостью. На обратном пути домой я встретил Кити, тень среди других теней. Если бы я стала описывать по порядку все происшествия следующих двух недель, моя история и никогда не кончилась бы, а вы потеряли бы терпение. Утро за утром и вечер за вечером призрак, крикши и я ходили по улицам Семлы. Как только я выходил, четыре чёрных с белым левреей точь-в-точь же были около меня, и шли за мной всюду, провожая потом домой. У театра я видел их среди кричащих джампани, а находил их у веранды клуба после вечерней игры в вист, у подъезда собрания они терпеливо ждали моего выхода и днём сопровождали меня. Когда я делал визиты, за исключением того, что рикша не давала тени, она была совсем как настоящая. Из дерева и железа ни один раз я с трудом удерживался от того, чтобы предостеречь скачущего прямо на неё друга, и почти постоянно гулял рядом с ней по Мэльскому проспекту, погружённый в интересную беседу с Агнес и Вашингтон, к невыразимому удовольствию проходящих мимов. Не прошло и недели, как я узнал, что теория эпилепсии уступила место наследственному сумасшествию. Как бы то ни было, я не изменил своего образа жизни. Я делал визиты, ездил верхом, бывал на обедах, так же свободно, как прежде. Только прежде я не стремился так страстно к обществу живых людей и к действительной жизни. И вместе с тем я не мог чувствовать себя вполне счастливым. Когда расставался на слишком большой срок с моей компанией призраков, почти не поддаются описанию мои постоянные смены настроения в течение всего времени от 15 мая до сегодняшнего дня. Присутствие Рикши наполняло мою душу поочерёдно то ужасом и слепым страхом, то каким-то странным чувством удовлетворения, сменявшимся затем безграничным отчаянием. Я не смел уехать из Сималы, И вместе с тем я чувствовала, что дальнейшее пребывание в ней убивает меня. Я уже знала, что мне предназначено умирать медленно и постепенно, изо дня в день, а моей единственной заботой было принять это наказание как можно спокойнее. По временам я жаждал видеть Китти, с болью в душе наблюдал за её флиртом с моим приемником или вернее, с моими приемниками. Она, в общем, она исчезла из моей жизни так же, как я исчез из её. А днём я почти всегда был удовлетворен обществом в Миссис-Веशिंगटन. А ночью я молил небеса вернуть меня к прежней жизни, таким, каким я был до сих пор. И над всеми такими изменчивыми настроениями господствовало чувство тупого, застывшего изумления перед тем, что видимое и невидимое переплелось так причудливо здесь на земле, чтобы довести до могилы бедную заблудшую душу. Августа 27. Хизерлеф неутомим в своих заботах обо мне. Ещё вчера он сказал мне, что я должен послать прошение об отпуске по болезни. Просьбу об отпуске, чтобы избавиться от компании призраков, ходатайствовать перед правительством, чтобы оно милостиво помогло мне переехать в Англию и избавиться от пяти духов и воздушной рикши. Предложение Хизерлефа довело меня почти до истерического смеха. Я сказал ему, что буду спокойно ждать конца в земле, а я уверен, что он не за горами. Поверьте, я жду его прихода без всякого страха. Каждую ночь я мучаюсь тысячами мисмыслений о том, как я буду умирать. Умру ли я в своей постели прилично, как подобает английскому джентльмену, или в одной из прогулок по мелю моя душа внезапно отлетит, чтобы навеки занять своё место рядом с ужасным призраком увижили я старых умерших друзей на том свете встречусь ли там с огнессой ненавидя её и навеки привязанной к ней будем ли мы оба парить над местом нашей прежней жизни до скончания веков и чем больше приближался день моей смерти тем больше охватывал меня ужас который испытывает всякое живое существо перед разверзающейся могилой Ужасно идти на встречу приближающейся смерти, когда прожито едва половина нормальной жизни. Но в 1000 раз ужаснее ждать, как я жду среди вас чего-то неизвестного и невообразимо страшного. Пожелайте же меня, хотя бы за мои галлюцинации. Потому что я знаю, вы не верите ничему из того, что здесь написано. Верно только то, Что если был на свете человек, доведённый до могилы силами тьмы, то этим человеком был я. По справедливости пожалейте также и её. Потому что если верно, что женщина может быть убита мужчиной, то значит я убил миссис Вашингтон и наказание за это преследует меня теперь.